«Выходит, не доработали твои люди?» — усмехнулся Завалишин. Причем тут мои люди?» — сказал Евграфов. «Кутуев, ординарец, сказал, что вы не один. Колебался, заходить или нет. А потом, раз обещал командиру полка сразу же доложить, решил зайти». «А вы все время здесь, в полку?» — спросил Сенцов. «А куда он от нас денется?» — сказал Завалишин. Так живем с ним, как при тебе. Ни мы ему лишних осложнений не создаем, ни он нам. Был уполномоченный, а стал старший уполномоченный. Одну звездочку за полтора года добавили, только и всего. А у нас пока нам чего добавит? еще пять раз подумают, сказал Евграфов. Если мне по общему закону, как на передовой положено, звание добавлять, Я бы уже подполковник был. А раз подполковник, то меня с моим званием уже в дивизию или в корпус надо переводить. А кто у нас в полку сидеть будет? А ты что жалуешься? Ты же к нам привык. Что к вам привык, два раза уже слышал. Не от вас. — Что ты известие хорошее принес, а сам не веселый? — спросил Завалишин чего веселого, если человека чуть было зря под трибунал не отдали? Евграфов посмотрел на молчавшего все время Ильина, потом на Сенцова, говорит ли сейчас при нем все, что выяснил, или оставить до завтра, и рассказал историю, какую не каждый день услышишь. Только что прибывший из училища лейтенант На третьи сутки службы в полку прибежал на рассвете в Санроту с простреленной левой кистью. Просил скорее перевязать и отпустить обратно. Говорил, что хочет остаться в строю. Про свое ранение объяснил, что перед рассветом, поднявшись над бруствером окопа, смотрел в сторону немцев и вдруг его ударило в руку. Сначала... Все показалось ясным. Левая рука, пуля прошла через ладонь, по краям раны ореол ожога, значит, выстрел в упор, или почти в упор, самострел. Словами, что хочет остаться в строю, думал отвести от себя подозрения. А существующего порядка, что при любом подозрении на самострел, сразу докладывать по команде не знал. Непонятным оставалось одно Как мог пойти на такую подлость лейтенант Только что с отличием окончивший училище Один из тех, кто, как правило, спит и видит поскорее оказаться на фронте Боится опоздать на войну Откуда и почему такой урод? Отвечая на вопросы Евграфова Лейтенант до конца стоял на своем Плакал от обиды, что ему не верят, и, словно так и не поняв, что его уже арестовали, все продолжал проситься обратно в роту. Рана, мол, небольшая, он ее на ногах переходит. Его под конвоем свезли в медсанбат на экспертизу. Ведущий хирург очень долго смотрел рану, заставил лейтенанта повторить свои объяснения про то, как его ранили немцы. Выслушал, не перебивая, а после этого, оставшись вдвоем с Евграфовым, заявил, что считает рассказ лейтенанта святой правдой. Выстрел произведен не из личного оружия, как написали в сан а из винтовки, и не в упор, а издали, но только пуля была, видимо, пристрелочная, с фосфором на головке, поэтому у входного отверстия имеет местоподобие ожога а порошинки и следы копоти, которые всегда бывают при выстреле, произведенным в упор, отсутствуют. Сказал, что один такой случай на его памяти был, значит, не исключен и второй. А как пуля именно в ладонь попала, это уже глупости войны. Возможно, от избытка молодых сил потянулся, руки развел, вот тебе и пуля в ладонь. Если поискать, возможно, где-нибудь там и эта пуля найдется. К доследованию приступили, выслушав все это, спросил Ильин. Евграфов пожал плечами. Что одиночные выстрелы, трассирующими в ту ночь со стороны немцев, в районе этой роты были, уже доследовали, подтверждаются. Считаю, что на этом дело можно закрыть. А пулю искать... Навряд ли найдем. Не в комнате стреляли. Если только прикажете всей роте ползать. Шутки отставить, уловив иронию словав Еграфова, сердито сказал Ильин. Раз не надо, не надо. А если бы ради чести полка потребовалось, сам полз бы и искал бы. Это понятно, сказал Евграфов. А все же сам себе теперь задним числом рад, что не поверилось в это. Тебе не поверилось, а я поверил, сказал Ильин. Почему-то, казалось, пришла беда, отворяй ворота. Весь день сегодня из головы не выходило. Сам бы, казалось, ему пулю в лоб влепил за такое пятно на полк. Причем тут полк, сказал Завалишин, когда он всего три дня как в полк прибыл. Всего три дня как прибыл. Посмотрел бы, как ты это в политдонесении объяснил. Когда бы ни прибыл, он уже твой. Все понимают, что еще не твой, а все равно твой. Если пополнение получишь, и его в первый день в бой, и все как по маслу, успех и люди живые остались, и ордена им положены, что ж, воздержишься, что ли, их представлять? Эти, скажешь, еще не мои, еще и двух дней нет, как пришли, рано им ордина давать. Что ты не слышал этого еще ни от кого. И от тебя тоже. Ильин заглянул в кружку Евграфова и налил ему чаю. — Пей. До сих пор, как вспомню того старшину, так руки чешутся. И днем, и во сне. А тут, не дай бог, еще бы и этот оказался. — Ладно, — сказал Завалишин, — хватит переживать. Что было, то было. Зато век не забудем, как в шестером с членом военного совета фронта, с членом военного совета армии, с начальником политотдела армии, с замполитом дивизии, в таком, можно сказать, обществе среди белого дня ползем с тобой на пузах в боевое охранение и от страха за начальство только что Богу не молимся. Есть что вспомнить». Но Ильин даже не улыбнулся. «Не спорю, храбрый!» — сердито сказал он про Львова. «Но одной немецкой мины на всех тогда вполне бы хватило. Дуралом он зло отрубил молчавший до этого Евграфов. Его плоское широкое, казавшееся до этого Сенцову таким спокойным лицо, налилось кровью от напряжения, с которым он старался сдержать себя» но не сдержал, вырвалось. "А ком это ты?" усмехнулся Завалишин.